Глава 34. Софья. «Как часто мы тревожимся напрасно и видим бурю там, где небо ясно». Анна Ахматова. Две недели в клинике прошли довольно быстро. Практически каждый день ко мне приезжал Оскар. После того дня, когда мужчины вышли из палаты поговорить, Марка я видела только один раз. И то это произошло случайно. Он приезжал в клинику по делам, и я его встретила у своего доктора. Была безумно рада вернуться домой, в свою квартиру, которая уже прикипела всей душой. Будет безумно жаль уезжать отсюда. Оскар помог занести сумку с вещами в квартиру и тут же ушел, оставляя меня одну. Прошла и села на диван. В квартире все лежало на своих местах с того самого дня, как я вышла отсюда. Даже засохшие следы крови до сих пор красуются на полу. Мой живот уже так конкретно подрос. Шестой месяц как-никак идет. И малыш уже вовсю меня беспокоит. Он иногда такие бои там устраивает, что с ума сойти можно. Шебутной будет. Точно не в мамочку. Вот и сейчас активно шевелится. Что-то, видимо, не нравится. Остальные три месяца беременности прошли спокойно и быстро. Мы с малышом вдвоем встретили Новый год. К нам никто не пришел. Оскар только позвонил, поздравил сухо и отключился, сказав, что его уже ждут гости с женой. Утром у двери я нашла маленькую красненькую коробочку, перевязанную бантиком с колокольчиками. Сначала настороженно взяла ее, а когда дома открыла, то обнаружила там красивую аккуратную подвеску в виде цветка лилии с голубыми камешками. В коробочке еще лежала записка, в которой говорилось «С Новым годом!» «Прости за прошлое и живи настоящим!» М. Я сразу же поняла, от кого этот подарок. Спустилась на десятый этаж, чтобы лично поблагодарить Марка, но его дома не оказалось. А подвыпивший сосед сказал, что он еще как неделю назад съехал и продал квартиру. Странно. А еще стало немного грустно. Вот вроде бы ничего хорошего не могу вспомнить о Марке, но узнала, что он съехал и стало как-то пусто, что ли. Зашла снова в свою квартиру и на цепочку надела подвеску. Стою, смотрю на себя в зеркало и чувствую, что по моим ногам что-то стекает. Опустила голову к полу. «Мамочки, я рожаю!» Громко ругнулась и позвонила своему врачу. В роддом приехала на скорой. Там меня уже ждал Оскар, и какого-то черта с ним приехала Жанна. Сделала взволнованное лицо, из глаз слезы радости пускает, кричит, что скоро станет мамой, а мне словно нож в сердце засадили. Так и захотелось прокричать малышу, чтобы он еще немного подождал и не выходил на свет, не бросал свою мамочку. Ведь иногда закрадывалась мысль, что я не смогу сбежать, и меня поймают. Присутствовал страх, что все сорвется» но в квартире меня уже ждал собранный чемодан с вещами, документами и деньгами. Я решила, что билеты на самолет закажу чуть позже, когда уже рожу и соберусь с мыслями. Мой сынок родился 2 января в час дня. Кроха был ростом 58 сантиметров и 3 килограмма 800 грамм. Богатырь, не иначе. Безумно не хотела его отпускать. Оскар был счастлив своему сыну, а вот сестра с каким-то отвращением смотрела на ребенка, даже на руки не захотела брать. Доктор уверил Аскара, что первое время ребенку нужно будет материнское молоко, и Оскар разрешил мне пару дней побыть с малышом. Стоило мне взять его на ручки и прикоснуться к его нежной коже, как из глаз начали течь слезы. Мой малыш, мое маленькое счастье. Круха практически всегда спал, он не плакал. Только спал и ел. Я назвала его в честь своего отца, Сергей, Сергей Аскарович. Каждый день, проведенный в клинике, я продумывала, как мне лучше сбежать со своим сыном. Втерлась в доверие одной из акушерок и, приплатив ей, попросила, чтобы она привезла мне из дома мой чемодан. Она все сделала, как я и просила. Сегодня ночью мы должны были бежать. Билеты уже я заказала. Решила, что сначала поеду до Питера, оттуда до Финляндии, и, взяв в аренду машину, рвану в Европу. Присмотрела небольшой домик в Польше. План, на мой взгляд, был простой и хороший. С фальшивыми документами меня не должны были обнаружить. Денег накопила достаточно, чтобы прожить несколько лет, а потом устроюсь на работу, и мы будем жить с сыном только вдвоем, в спокойствии. Оскар должен был прийти завтра утром как делал каждый день, и я ему оставила записку на кровати. Вызвала такси. Через час мой поезд уже будет отправляться, так что нужно поторопиться. Акушерка помогла мне выйти из клиники, и я села в машину такси, которая уже ждала меня у ворот. Малыш был спокойный и тихонько посапывал свои переноски. А вот у меня предчувствие было нехорошее, как будто что-то должно случиться.